триста тридцать с е р ь м о а т е р г н и Йоги Высочайшие слои Светоносной Матери и самые глубинные в основании не затрагиваются р а з н о в е с и е м с т и х и й й дисгармонии, порожденной человечеством в целом. Есть в космосе сфера устойчивости н е п о к о л е б и м о й и везет царствует и действует закон. И чтобы не происходило на Земле, чтобы не порождалось человечеством, но Солнце придет и Луна. ни одна о т а не придет и з закона пока не исполнится все. эту нерушимость вечного во временном надо понять, чтобы н е о б р е б и м о устоять ревих земных. и дух тоже вечен и нерушим, равно как и основание с у щ е г о камень вечного основания истины остается нерушимым на все времена, как бы они безумствовали люди.